Тем не менее, он не мог больше этого откладывать. Перед перемещением в комнату Флюдера, Айнс решил проверить место назначения заклинанием разведки. «Хорошо, я воспользуюсь великой телепортацией, чтобы прибыть в твой кабинет». «Ох, не телепортация, но великая телепортация. А Осмелюсь спросить, какому уровню магии оно принадлежит». «Давай оставим это на потом. Сообщение и будет длиться вечно. Никаких уровней классов командующего типа я не имею». «Далее, сначала я хотел бы кое о чем тебя спросить. Какие контрмеры против разведки ты предпринял? Какие заклинания ты использовал? Как ты их использовал? Ты делал что-нибудь для защиты от телепортации?» «Ничего, ничего ничего из этого. Я не предпринял никаких подобных мер». От ответа Флюдера несуществующие брови Айн задернулись. «Разве это не выглядит несколько беспечно?» Другими словами, все произнесенное в кабинете Флюдера – вполне может утечь третьим лицам. Мои самые искренние извинения, но я не сведущ в этой области магии. В таком случае, взамен для этого ты используешь магические предметы, правильно? Я видел много магических предметов столице Империи, все якобы сделаны тобой. Ань вспомнил то, что он увидел, когда впервые приехал в имперскую столицу. Он был поражен фактом того, что у них в продаже были вещи, похожие на холодильники. Вы говорите верно. Но как вы должны, конечно, знать, нужно знать похожее заклинание, чтобы сделать волшебный предмет. Например, нужно знать заклинание «Огненный шар», чтобы сделать огненное оружие. Однако немногие готовы изучать заклинания, противостоящие магии слежения. Понятно. Айнс пробормотал. В Игдрасиле можно было обычно изучать только три заклинания на уровень. Персонаж 20 уровня мог изучить максимум 60 заклинаний было бы довольно трудно включить волшебство, предотвращающее слежку в такой ограниченный выбор заклинаний. Возможно, те, кто не был в курсе, могли бы думать, что 60 – это значительная сумма, но если бы Айнс был ограничен 60 заклинаниями третьего ранга волшебства, то он, вероятно, потратил бы весь день волнуясь по поводу своего выбора. Это было так, потому что он должен был рассмотреть их использование в будущем, изменит ли он свой класс и так далее. Было множество спланированных и ожидаемых вещей. С этой точки зрения его упрек Флюдора был мелким и печальным. «Действительно, я оговорился. Все, как ты и сказал, волшебство слежения имеет более низкий приоритет перед изучением наступательных и защитных заклинаний. В игре он мог сказать «я изучу это, поэтому это изучишь ты» и легко все улаживал». Однако выбор заклинаний – судьбоносное решение для людей этого мира. Нужно быть очень храбрым человеком, чтобы изучить непопулярное заклинание. В дополнение, в школе слежения было довольно много заклинаний. Некто должен был предвидеть, когда враг станет использовать магию слежения. Проще говоря, чтобы стать специалистом в магии слежения, нужно было положить на это всю свою жизнь. Хорошо. Тогда я дам тебе один из моих предметов, который препятствует магии слежения. Используй его, чтобы защитить себя в будущем. Да. Даже не видя этого, он мог сказать, что голова Флюдора была низко опущена. Из того, что он знал, он, возможно, мог бы даже преклонить колени. Я определенно понял ваши любящие слова, учитель. Айнс первоначально планировал дать ему достойный предмет, но мысль об этом причинила боль его сердцу. Ах. «Тогда я сейчас проверю твою комнату». Айнс использовал свое заклинание в палатах Флюдера. Он смотрел вниз на преклоняющего колена Флюдера. Затем он решил проверить волшебные ауры. И, как ожидалось от Флюдера, в его комнате было много различных цветов. Однако ни один из них не был похож на опасный цвет, который будет препятствовать телепортации. После подтверждения этого он использовал великую телепортацию». Его поле зрения изменилось. Видимо, он успешно телепортировался в комнату Флюдера. Хотя и не было никаких задержек. Он не ощущал никого шпионищего за ним. И был совершенно уверен, что не впрыгнул прямо в логово к врагу. Он все еще осматривался вокруг себя. По правде говоря, не было никаких причин для волнений. Однако краткий период уязвимости после телепортации был. В этот момент легче всего подвергнуться нападению. Эти защитные действия предназначались для того, чтобы не быть запекашенным другим игроком. Были давно всверлены в тело Сузуки Сатору. «Приветствую вас, о учитель!» «Подними голову», – скомандовал Айнс флюдору Честно говоря, он не понимал, зачем заходить так далеко. Подобная предность, точнее его жажда знаний, влекущая за собой фанатическую покорность, ненормальна. «Он ведет себя во многом похоже на Нипа в Назарика». Айнс последнее время начал привыкать к такому их поведению, но зрелище того, как перед ним присмыкается едва знакомый человек, вызывало желание от, отшатнуться. «Да», – разговаривать стоя неудобно, – «я сяду». «Да, все, что у меня есть, ваша учитель. Прошу, садитесь куда вам угодно». Айнс, испытывая сложные чувства по отношению к происходящему, уселся на диван. Флюдер, однако, не сел напротив, остался как был, припав к полу, поднял голову. «Можешь сесть». «Правда? Можно? Для меня сесть в вашем присутствии, учитель». «У тебя ведь тоже есть ученики, разве нет? Ты заставляешь их поступать так же?» Встревоженно спросил Айнс. флюдор потряс головой. «Ничего подобного, но разница между мной и вами, учитель, подобна расстоянию между небом и землей. Я боюсь даже упоминать себя в одном предложении с вами». «Ничего страшного». Я дозволяю тебе сесть. Ну же, садись. Да. Флюдер наконец уселся. Мой живот разнылся не на шутку из-за разговора с ним, подумал Айнс. Для начала, что с той про... Айнс проговорил наполовину слова просьба, одумался. С тем приказом, что я тебе отдал. О том, чтобы ты записал все, что Империи известно, об остальных странах. Да, большая часть информации о соседних странах уже собрана, однако... Что случилось? Какие-то проблемы? Да, ну или точнее, стоило бы сказать, как и ожидалось от императора. На лице Флюдора промеркнуло выражение гордости, словно учитель гордится талантливым учеником. Он, похоже, заметил мое предательство. Брать сотрудников подписку о неразглашении и на случай смены работы совершенно естественное правило. А значит, Айнс поступает как злодей, заставляя Флюдора передавать ему важные сведения. Однако Айнс прекрасно понимал, что управляет не корпорацией, а страной. Ради процветания своей страны, людей, принадлежащих великой подземной гробнице Назарик, он пойдет на все. Айнс не испытывал неприязни к Зеркнифу, однако это ничего не значит по сравнению с благополучием его собственной страны. Если потери империи приведут к процветанию колдовского королевства, что ж, империи придется потерпеть». Впрочем, Айнс все же предпочел бы конфликту мирное сосуществование и общее процветание. Пуни как-то раз говорил о мистере Нэше и содержании заключенных или о чем-то в этом духе, но смысл был в том, что при неограниченных возможностях кооперация позволит добиться лучшего для всех результата. Айнс знал, что международные отношения зависели от того, как одна сторона использует другую, но он хотел поддерживать хорошие отношения с Зеркнифом. В обмен на присвоение себе Флюдера, я свел к минимуму потери Империи, так что полагаю, мы в расчете. Видимо, из-за того, что я за ним постоянно наблюдал, у меня такое чувство, что мы с ним сблизились. «Что-то случилось, учитель?» «Эм, ничего, просто я думал о некоторых вопросах». «Действительно, мои глубочайшие извинения, что помешал вам, учитель?» «Не стоит извиняться. Я сегодня здесь из-за тебя». Ох, спасибо вам, учитель. Почему он благодарит меня так сильно? Хотя Айнс был озадачен этим, он в конечном счете сумел вернуть тему в нужное русло. Ах, да, факт того, что вы были обращены. Но это в порядке вещей для вас быть выставленным. Но есть проблема, то есть ваша безопасность. Ох, только подумать, что вы, учитель, будете беспокоиться о безопасности кого-то вроде меня. Почему этот старик так бурно на все реагирует? Основная задача босса – следить, чтобы у тех, от кого он не собирался отказываться с самого начала, все было в порядке. Или же в Империи действует по-другому. Было бы довольно страшно, если верно последнее. Что ж, я могу убить тех, кто стал на моем пути. Но убивать своих подчиненных как-то… Флюдер, действительно, не становись слишком взволнованным. Будет странно, если кто-нибудь поблизости заметит меня. Это не проблема». Этот этаж исключительно для моего личного пользования, здесь нет никого поблизости. Он приходил сюда прежде, тем не менее, эта башня была весьма большой, так что было неудивительно, что величайшему магическому заклинателю империи был предоставлен целый этаж башни под личное использование. Вернемся к вопросу о твоей личной безопасности. Кто-нибудь пытался убить тебя после того, как о предательстве узнали?